Глава 7. Внутри дом не казался таким крошечным, как снаружи. Возможно, потому, что мебели практически не было. В чистой комнатки с устланным плетёными ковриками полом и светлыми деревянными стенами, со множеством полок, Только ты -то и имела, что застеленная лоскутным покрывалом лежанка за отдёрнутой сейчас плотной шторой, два сундука у входа и под окном, да один единственный стол, широкий, но низкий. А ещё здесь были травы. Они висели на стенах и под потолком, стояли в глиняных кувшинах, на подоконнике лежали на полках и столе, и запах, наполнявший комнату, кружил голову. Травы завораживали, хотелось погладить хрупкие стебельки, вдохнуть горьковатые ароматы. Сама не заметила, как подошла к столу, как потянулась к разложенному на нем богатству. Травки были невесомыми, и я брала их осторожно, боясь повредить, и перебирала, перекладывала, позабыв обо всем на свете. А когда очнулась, с недоумением осмотрела несколько аккуратных кучек, Это что же, я натворила? В комнате царила тишина. Оборачиваться было страшно. Что на мое самоуправство Мирина скажет? Ну, раз уж на бедокурила, то и отвечать должна. Против ожиданий лекарка не разозлилась. Поймала мой испуганный взгляд, подошла к столу, задумчиво покачала головой. «Неплохо!» Коснувшись кончиками пальцев одной кучки трав, сказала она. «Сбор!» от кашля, сбор от головной боли. Мм, с этим я поспорила, но может, так оно даже лучше будет? Надо проверить. Ты и травница? я нервно икнула. Травница? Я? Да я с трудом подорожник от лопуха отличаю. Н не знаю, выдавила я привычную фразу. Н не помню. Она ничего не знает, вернул ён то, устроившись на сундуке. Подозреваю, у неё что-то с головой, как считаешь? Мирина села прямо на пол и приглашающе повела рукой. Я потапталась на месте, но всё-таки последовала её примеру. А куда деваться? Стульев здесь вы не водилось. Женщина взяла мою руку и, запретив говорить и дёргаться, прикрыла глаза. А я, пользуясь тем, что от меня того же не потребовали, огляделась внимательнее. Кроме трав Никаких украшений в комнате не имелось, даже занавесок на окошке, хотя стоящие в горшках высокие сухие стебли с мелкими жёлтыми цветочками вполне могли сойти за жалюзи. А ещё справа и слева от входа я заметила дверцы, почти сливающиеся со стенами, на которых вместо картин висели композиции из трав. Хорошо здесь, уютно, и в сон клонит. Я подавила зевок, отряхнула головой, и Мирина недовольно цыкнула. Я замерла, боясь шевельнуться, и через пару минут меня наконец-то отпустили. Ну, что, поинтересовался Йонту, ставая. Проблема в голове? Она здорова, не согласилась с диагнозом самозванного доктора Мирина. Физически, но истощена. Ты её хотя бы покормил? Строго вопросила она, и лицо парня стало таким безощитно растерянным, что я невольно ему посочувствовала. Понятно, вздохнула женщина. Совсем забыл, как нужно с живыми людьми обращаться. С этими словами она поднялась, откинула крышку стоящего под окном сундучка и вытащив нечто похожее на большой сухарь, вручила мне. Поешь, к обеду соображу тебе получше. Если она здорова, то что тогда с ней не так? Не унимался он то. От еды он отказался, а Мирина не настаивала, видимо, знала, что бесполезно. Её душа чем-то сильно взволнована, задумчиво протянула женщина. Шаная, конечно, определила бы точнее, но, думаю, я тоже смогу помочь. А вот ты что? Я равнодушно спросил Йонту. А он отравился ядом какого-то оранжевого растения, едва не умер и в таком состоянии протащил меня этой теневой тропой. Но я б ничел и я. Жизнь тебе, как погляжу, попрежнему не мила, рассердилась Мирина. Какое вам всем дело до моей жизни? хмыкнул Ёнто и тут же получил неплохой под затыльник, именно такой, какой мне и хотелось ему отвесить. Божечки, спасибо. Есть справедливость в этом мире. Глупый мальчишка, припечатала лекарка, сидеть. И я с тобой не закончила. А ты? взглянула она на меня и тихо. Пока свежим воздухом подыши. Я немедленно вскочила и бросилась к двери. Дальше крыльца ни ногой, полетела в спину напутствий ёнту. Ничего не делай, ничего не трогай, ни с кем не разговаривай даже, не дыши, додумала я, полотно прикрыв дверь. ищурись от яркого солнышка. Ну странный парень, совершенно бестолковый. Вон как на меня из-за этого чинтоля кричал, глупо я обзывал, а его поведение значит не глупость, совсем себя не бережёт. Соблазна сбежать с крылечка и пройтись по узкой улочке был велик, но я послушно села на нижнюю ступеньку, сложила руки на коленях и прикрыла глаза. Так, размарённое теплом, словно кошка И задремала. А когда очнулась, Меня окружал пахнущий летним лугом полумрак. Да и лежала я на чем-то мягком, Ничуть на доске крыльца не похожем. Не сразу поняла, Что нахожусь в доме на лежанке И что штора, отделяющая ее от комнаты, Сейчас задернута. А в комнате горит свеча И раздаются приглушенные голоса. Я присмотрю за ней, не беспокойся. Это Мирина. Нет, а это Йонто. И голос у него уставший, даже жаль беднягу стало. Правда, ненадолго. Ты этого наказания не заслужила. Наказание, значит. Ну ладно, я запомню, а при случае и припомню. Если уж я с тобой в своё время справилась, то и с ней сложу, заверила женщина. Подумай, ну здесь ей лучше будет. Да и тебе бы не мешало остаться. хотя бы на пару дней, пока не восстановишься. Мне не нужно. А вот Анна Шагув, я не услышала. Штору резко отдернули, и пока я щурилась от неожиданно яркого света, строго вопросили: "Хочешь остаться?" Первым порывом было замотать головой, но я сдержалась. Ну и так столько хлопот ему доставила. Если бы не я, он не отравился бы, не перенапрягся и вообще занимался бы своими делами, вместо того, чтобы возиться со мной. А ведь я, даже честность ему за это отплатить не могу. Хочу, отвела глаза я. Вот, ми и славно, кивнул он то, показалось, что он вздохнул с облегчением. Ну, Всё верно, я бы на его месте тоже радовалась бы избавлению от обузы. Анна остаётся. Обернулся к Мирине он. "Креночуй хотя бы", проворчала женщина. "Куда на ночь глядя собрался? Да покажи, девочке, что здесь и как". Не домой пора, я и так задержалась. Ступай, разберёмся, вздохнул он то, и как только Замерины закрылась дверь, Укоризненно добавил: "Ну и карас даже ты спать. Судя по сгустившейся за окном тьме, ещё как гораздо. Но меня можно понять. Моя жизнь превратилась в сплошной стресс, а лучшим лекарством от стресса я всегда считала сон. А ты-то хоть отдохнул?" от души потянувшись, спросила я. Неважно, отмахнулся Йонто. И я поняла, что нет. Пал бес. Пробормотал едва слышно: "В конце концов, ему тоже досталось. Падеи не каждый день, и на мирные девицы на голову сыплются". Там, в спальне Шанаи, коснулся одной из дверей Йонто. "Она заперта. Мне и хранятся редкие травы и записи. Но тебе и здесь неплохо будет. А тут, умывальня", он ещё не договорил. А я уже открыла дверцу в самую желанную сейчас комнату и застыла на пороге, преисполненная горького разочарования. Не могу точно сказать, чего ожидала, но уж никак не грубых стен и полочек. На скамье стояли две большие боджи, до краёв наполненные водой, и несколько пустых поменьше, похожих на тазики. На стене висело мутноватое зеркало, в которое я не рискнула посмотреться. Баня, да и только. Но здесь не пыхала жаром печка, а в обеих бадьях вода оказалась не просто холодной, ледяной. Я ходила вокруг них, словно лиса, возле добротного курятника и страдала. Особым здоровьем я никогда не отличалась. Откровенно говоря, вообще никаким не отличалась. И купание в ледяной воде грозило серьезными проблемами. Но, с другой стороны, желание помыться становилось нестерпимым. И в душе зарождалась пока что робкая решимость кое и сразу же испарилась стоило напробовать опустить руку в воду наблюдавший за моими страданиями ёнто взял с одной из полок и протянул мне большой камешек серый невзрачный пористый это что брать его я не торопилась жар камень брось в воду и она тут же нагреется штука редкая не везде достать можно но своих денег стоит Спасибо, обойдусь, отказалась я. Вряд ли лекарка обрадуется, узнав, что незваная гостья перевела ценный продукт. Да не дури, пользуйся. Чуть ли не силой вручил камешек Йонту. Лучше уж истрадать камень, чем потом, хм, прикапывать твое холодное тело. Вот же а, вообще шанае неเบдствует. И жар камень для неё не роскошь, усмехнулся он, так что наслаждайся. Йонта вышел, Я, вздохнув тоже, мне даже переодеться не во что, пожаловалась смущенно. Мою сумку украли, и не суть важно, что сменной одежды там все равно не было. И он-то откинул крышку у большого сундука, порылся в его недрах и сунул мне в руки сверток. «Держи, я иногда останавливаюсь здесь. Это мои вещи, они чистые. И полотенце. А еще вот». Он положил поверх стопки круглую баночку и несколько скатанных трубочек и нешироких полосок ткани. Заживляющая мазь и бинты. Я проследила за его взглядом и поджала пальцы ног. Ну да, поранилась, пока посиком бегала. Удивительно даже, что он не особо из-за этого и беспокоилась. Спасибо, кивнула я, прижимая к груди одежду и проскользнула в умывальную. Прикрыла дверь. С грустью констатировала, что замка в ней не предусмотрено, сложила чистые вещи на скамеечку и скинула свою одежду на пол. Прошлёпала к бадьям, не без опаски, бросила в одну жар камень и чуть не вскрикнула от восторга, когда вода забурлила, закипела и комнатку наполнил пар. Дальше дело пошло быстрее. Шампунь и мыло были густыми, пенными и сильно пахли травами. Я с наслаждением прополоскала волосы, до скрипа оттёрла кожу, смывая грязь, усталость и страх. Напоследок, вылив на себя тазик прохладной водички, промокнула кожу жёстким полотенцем и оделась. Великовато, однако. Я подвернула рукава за тем штанины. Ну, лучше стало не намного. Нет, ходить в этом неудобно. Ну, единственная альтернатива унылый костюмчик торговцев. А я его ни за что не надену даже если постираю. А вот ошейник-перевочек тщательно отмыла, лишнем много посомневавшись, а можно ли? Если бы было нельзя, он-то сказал бы, верно. Закончив с облачением, я воспользовалась мазью и перебинтовала ноги. Ну, получились и такие дизайнерские носки или домашние тапочки, главное, чтобы помогло. А разобравшись со всеми делами, я протёрла запотевшее зеркало и пристально вгляделась. отражение. Увы, но даже попав в сказку, я осталась собой, не изменился ни цвет волос, ни разрез глаз, и даже едва обозначившаяся, но уже изрядно надоевшая морщинка меж бровей никуда не делась. В мир иной я попала в полной своей комплектации. Невезение какое это. Закон подлости по отношению ко мне никогда осейжек не давал, а вот закон жанра Эх. Мирина принесла ужин. Едва я вышла в комнату, проговорил Йонту. Уф, я его понимаю. Значит, банные процедуры перевочику не повредили. И лекарство для тебя, сказала, поможет от душевных волнений. И не уточнив, как именно нужно применять это чудо-средство, скрылся в умывальной. Выстучать и допытываться я постеснялась. Обошла кругом низкий столик, на котором стояла прикрытая салфеткой корзинка и небольшая бутылочка, до краев наполненной ярко-красной жидкостью. Не так уж тут и много, видимо, рассчитано на разовое применение, иначе бы Мерина оставила более четкие указания. Да и волнения мои таковы, что парой глотков не успокоишь. Мигрень, затаившаяся на время вновь, напомнила о себе... И стало не до размышлений. Схватив бутылочку, я открыла крышку и принюхалась. Пахло приятно чем-то ягодным, свежим. Присев на край лежанки, я отпила немного. Хм, зажмурилась от удовольствия. И сама не заметила, как выпила все. Лекарство оказалось густым, тягучим и очень сладким. Оно обволакивало язык, горло и желудок приятным теплом. И тепло это постепенно оттесняло боль, наполняя собой голову. Она становилась всё тяжелее и тяжелее, в то время как мысли, легкие, они воздушными шариками взлетали к потолку, просачивались сквозь него и устремлялись в тёмное небо. Я улыбалась, глядя им вслед. "Ёнто", протянула я, когда он появился в комнате. В светлых рубахе и штанах, да ещё с мокрыми волосами, он выглядел младше, чем обычно, и от чего-то я сочла это милым, хотя сейчас мне абсолютно всё таковым казалось. Хотелось улыбаться и делиться хорошим настроением. И вот с таким-то намерением я и поднялась, не взирая на покачивающийся пол, ничего Трудности закаляют характер и делают цель ещё желаннее. А она, настороженно позвала Йонту, когда я двинулась к нему. Ты чего делаешь? Вернее, ты чего наделала? Ничего, улыбнулась я, медленно приближаясь. Хм, незабавный какой. И волосы торчат. Не пригладить бы. Запнувшись о половичок, я добралась до цели гораздо быстрее, чем рассчитывала. «Да как бы не так!» — пробормотал Йонту, придерживая меня за плечи и одновременно пытаясь увернуться от моих попыток дотянуться до его волос. «Ты что, выпила все лекарство? Все, до капли?» «А что, нельзя?» Не особо расстроилась я. «Если бы выпила меньше, мне не было бы сейчас столь ха-ро-шо!» Потрясающая вещь. Я в порядке. Вот уж вряд ли. Меня самым возмутительным образом потащили к лежанке. Я и пикнуть не успела, как ткнулась носом в подушку, а пока переворачивалась, воюя с ослабшим телом, ён тудабрался до входной двери. "Куда это ты?" спросила я. Странно, но язык тоже был тяжёлым. Наверное, от того, что являлся частью головы, переночую на улице. Ухватился за ручку Ёнто. "А там же холодно", ужаснулась я. "И страшно. Поверь, здесь намного страшнее". С потрясающей искренностью признался он. "Ты что, боишься?" удивилась я. "Успокойся, на твою честь покушаться не совираюсь". У меня мелкие вообще не привлекают. Волосы бы вот потрогала, но кто ж даст? Обидно. Э, мелкие? Поперхнулся он то. Он даже о стратегическом отступлении позабыл. И я благородно решила не пользоваться его оплошностью, хотя, если честно, благородства тут ни причём. Просто тело стало совершенно непослушным. И встать я не сумела. «Ну да, ты же младше меня. Вот сколько тебе лет? Двадцать пять хотя бы есть? Наверняка нет. Мне вот двадцать семь. Скоро и вовсе двадцать восемь будет. Было бы, если я еще жива. Смешалась я. Если я жива. Хорошее уточнение. Правильное». и в привычную картину мира укладывалось лучше. Я же ли то, что я действительно попала в другой мир? Может, я до сих пор лежу на асфальте или в больничной палате, утыканной иголками, обмотанная проводами, в то время как моё сознание заблудилось в созданной им же нереальности? Да, так оно и есть. Надо в это просто поверить. Он так будет лучше. А убедить себя несложно, да? Ты мой «Бред! Совершенно точно! Неправильный бред!» Загрустила я и всхлипнула. До того себя стало жалко. Ну вот что за невезение! И на пороге смерти нормального мужчину встретить не судьба! Даже собственное подсознание не подыгрывает! Мама говорила, что это самое важное в жизни, а я не верила. Может, зря теперь не узнаю печаль. А с другой стороны... Если это бред, можно делать все, что угодно, и не терзаться муками совести. Ты сказал, что я ничего не знаю и не понимаю. Горестно вздохнула я. А с чего бы мне понимать, если я вообще из другого мира, а? В моем мире и ты бы ничего не понимал. У нас нет. В небе ниченто не ли летают, а самолёты, трава на людей не нападает, и вода горячая прямо из крана течёт, и магии нет. А я сюда попала в эту проклятую сказку, сквозь неправильную. Почему же неправильную? Спокойно спросил он то. Он меня слушает? Отлично. Сейчас я всё выскажу. А потому, что в правильной сказке я оказалась бы в теле юной красотки, обладающей огромной магической силой, к ногам которой принцы штабелями укладываются. А здесь что? Что? Тело то же самое. Возраст прежний. Магии нет, и главное, ни одного, ну хотя бы самого завалящего принца не видно, пожаловалась я. А я не подойду. Хмыкнул Йонту. — Ага, самому смешно. — Ну, какой из тебя принц? — махнула я рукой. — Живешь в лачуге, по лесам, как сумасшедшая белка носишься. В манерах понятия не имеешь. И вообще, не в моем вкусе. Я, это, блондинов люблю постарше. Мой пред снова хмыкнул и присел на край постели. Он вполне реально пах травами, и если уж честно, конкретно в нём ничего бредового совершенно не было. Я потянулась и всё-таки коснулась влажных волос. Он настоящий. Как и этот мир. У как бы я ни пыталась себя обмануть, без сильного раней в руку. Я зажмурилась крепко-крепко, чтобы ни одна слезинка из-под век не выкатилась и тихо сказала: Не заботьсь, услышат ли меня. Я знаю, что это правда, что это не земля, но я не хочу верить, не хочу признавать. Ведь тогда получается, что я не смогу вернуться, понимаешь? Я не знаю, с чего начать. У кого просить помощи и кому можно довериться, я? Я хочу проснуться и понять, что всё это было сном, но так не будет, как бы я этого не хотела. И что? Мне с этим делать? Не надо было давать тебе то лекарство, пробарматалён то. И на этой радостной ноте я отключилась, успев загадать проснуться в собственной постели или хотя бы в своём мире, пусть даже и на холодном асфальте. Когда Анна наконец-то угомонилась, и он-то осторожно встал, накрыл ее одеялом и задумался. Другой мир, значит. Звучит безумно, но если принять это как факт, все вставало на свои места. Непривычная внешность и имя, странное сочетание страха и бесстрашия, незнание языка и нежелание говорить о себе. Само ее поведение, словно она и правда оказалась в совершенно чуждом мире, Можно было предположить, что она пришла из-за Чентолева хребта, но великий предок — свидетель. В другой мир поверить легче. И не она ли та самая причина, по которой Шет-Шан столь безоглядно рвал пространство? Ведь он явно что-то искал. Кого-то? Тебя. Едва слышно прошептал Йонто, вглядываясь в лицо спящий. Из-под тёмных ресниц выкатились слезинки, прочертили дорожки на щеках, и он протянул бы руку, чтобы стереть их, но так и не решился коснуться бледной кожи. И что же мне теперь делать? На улицу он всё-таки вышел, присел на крыльцо, бездумно уставился в усыпанное звёздами небо. Ночь обещала быть долгой.